Глава третья. Первый поход. Выступление. Дорсу находит отряд по следам. Казули. Лудева. Тайга. Затяжные дожди. Горбатый Таза и его семья. Сон Дорсу и поминки по усопшим. Наконец, после долгого ожидания, в конце июня на пароходе Эльдорадо прибыли наши мулы. Это было радостное событие, выведшее нас из бездействия и позволившее выступить в поход. Пароход стал в шагах в четырехстах от устья реки. Мулы были спущены прямо на воду. Они тотчас же сориентировались и поплыли к берегу, где их уже ожидали стрелки. Двое суток мы пригоняли к мулам седла и налаживали в юки, и первого июля мы тронулись в путь. На реке Иоцзыхе наш отряд разделился. Я, Десулави и Бардаков с частью команды отправились на реку Синанцу, а Мерзляков с остальными людьми пошел вверх по реке Летянгоу. Около последних тазовских фанс в северо-западном углу долины нам надлежало разойтись. В это время ко мне подошел Дерсу и попросил разрешения остаться на один день у тазов. Завтра к вечеру он обещал нас догнать. Я высказал опасение, что он может нас не найти. Гольд засмеялся и сказал, «Тебе иголка нету, птица тоже нету, летай не могу. Тебе земля ходи, ногой топчи, след делай. Моя глаза есть, посмотри». На это у меня уже не было возражений. Я знал его способность разбираться в следах и согласился. Мы пошли дальше, а он остался на реке и отзыхе. На второй день утром Дерсу действительно нас догнал. По следам он узнал все, что произошло у нас в отряде. Он видел места наших привалов, видел, что мы долго стояли на одном месте, именно там, где тропа вдруг сразу оборвалась, видел, что я посылал людей в разные стороны искать дорогу. Здесь один из стрелков переобувался. Из того, что на земле валялся кусочек тряпки с кровью и клочок ваты, он заключил, что кто-то натер ногу и так далее. Я привык к его анализу, но для стрелков это было откровением. Они с удивлением и любопытством поглядывали на Гольда. Река Иоцехе, близ Устья, разбивается на множество рукавов, из которых один — подходит к правой стороне долины. Место это староверы облюбовали для своего будущего поселка. Тропа от моря идет вверх, по долине, так что все протоки и отзыхе остаются от нее вправо, но потом, как раз против устья Дунгоу, она переходит реку вброд около китайских фанс, расположенных у подножия широкой террасы, состоящей из глины, песка и угловатых обломков. Реку Иодзихе было бы справедливо назвать козьей рекой. Нигде я не видел так много этих грациозных животных, как здесь. Сибирская козуля крупнее европейской. Сжатая с боков, тело ее имеет в длину полтора метра и в высоту 87 сантиметров. Красивая притупленная голова с большими подвижными округленными ушами Сидит на длинной шее и у самцов украшена двумя маловетвистыми рогами, на конце – вилчатыми и имеющими не более шести отростков. Общая окраска тела козули летом темно-ржавая, зимою бура буро-серая. Сзади на ляжках около хвоста цвет шерсти белый. Охотники называют это пятно зеркалом. Когда козуля бежит, она сильно вскидывает задом. Защитная окраска делает ее совершенно невидимой, цвет шерсти животного сливается с окружающей обстановкой и видно одно только мелькающее белое зеркало. Осенью в октябре козуля большими табунами оставляет лесистые местности Уссурийского края и перекочевывает в Маньчжурию. Впрочем, некоторый процент животных остается в приханкайских степях. Заметив место, где табуны коз переплывали через реку, казаки караулят их и избивают во множестве, не разбирая ни пола, ни возраста. С проведением железной дороги и заселением долины Уссури, сибирская козуля перестала совершать такие кочевки. Убой животных на переправах сошел на нет, и о таких ходах нынче сохранились только воспоминания. В общем, дикая коза – пугливое животное, вечно преследуемое четвероногими хищниками и человеком. Она всегда держится на стороже и старается уловить малейший намек на опасность при помощи слуха и обоняния. Любимым местом пребывания козули являются лиственные болотистые леса, и только вечером она выходит пастись на поляны. Даже и здесь, при полной тишине и спокойствии, Козуля все время оглядывается и прислушивается. Убегая в испуге, Козуля может делать изумительные прыжки через овраги, кусты и завалы буреломного леса. В уссурийском крае Козуля обитает повсеместно, где только есть поляны и выгоревшие места. Она не выносит высоких гор, покрытых осыпями и густых хвойных лесов. Охотится за ней ради ее мяса. Зимние шкурки идут на устройство спальных мешков, кухлянок и дох. Рога продаются по полтора рубля за пару. Любопытно, что козуля охотно мирится с присутствием других животных и совершенно не выносит изюбра. В искусственных питомниках при совместной жизни она погибает. Это особенно заметно на солонцах. Если такие солонцы сперва разыщут козы, они охотно посещают их до тех пор, пока не придут олени. Охотники неоднократно замечали, что как только на солонцах побывают изюбры, козули покидают их на более или менее продолжительное время. Редколесье в горах, пологие увалы, поросшие кустарниковой растительностью, и широкая долина реки Иодзехе, покрытая высокими тростниками и полынью, весьма благоприятны для обитания диких коз. Мы часто видели их выбегающими из травы, но они успевали снова так быстро скрываться в зарослях, что убить не удалось ни одной. Кое-где виднелась свежевзрытая земля. Так как домашних свиней китайцы содержат в загонах, то оставалось допустить присутствие диких кабанов, что и подтвердилось. А раз здесь были кабаны, значит должны быть и тигры. Действительно, вскоре. Около реки на песке мы нашли следы одного очень крупного тигра. Он шел вдоль реки и прятался за валежником. Из этого можно было заключить, что страшный зверь приходил сюда не для утоления жажды, а на охоту за козулями и кабанами. По рассказам Тазов, месяца два тому назад один тигр унес ребенка от самой фанзы. Через несколько дней другой тигр напал на работавшего в поле китайца и так сильно изранил его, что он в тот же день умер. В долине реки Иотзехе водится много фазанов. Они встречались чуть ли не на каждом шагу. Любимыми местами их обитания были заросли около пашин и плантации снотворного мака, засеваемого китайцами для сбора опиума. Среди тальниковых зарослей по старицам и протокам изредка попадались и рябчики. Они чем-то кормились на земле, и только в случае тревоги взлетали на деревья. В воздухе кружилось несколько белохвостых орланов. Один из них вдруг начал спускаться к реке. Осторожно пробрался я по траве к берегу и стал наблюдать за ним. Он сел на гальку около воды. Тут было несколько ворон, лакомившихся рыбой. Орлан стал их прогонять. Вороны сначала пробовали было обороняться, но, получив несколько сильных ударов клювом, уступили свои места и улетели прочь. Тогда орлан занялся рыболовством. Он прямо вошел в воду и, погрузив в нее брюхо, хвост и крылья, стал прыгать по воде. Не более как через минуту он поймал одну рыбину, вытащил ее на берег и тут же принялся есть. Насытившись, Пернатый хищник опять поднялся на воздух. Тотчас к нему присоединилось еще два орлана. Тогда они стали описывать плавные круги. Они не гонялись друг за другом, а спокойно парили в разных плоскостях, поднимаясь все выше и выше в беспредельную синеву неба. Скоро они превратились в маленькие, едва заметные точки. И если я не потерял их из виду, то только потому, что не спускал с них глаз. В это время со стороны дороги я услышал призывные крики. Это спутники требовали моего возвращения. Минут через пять я присоединился к отряду. Население окрестности реки Иоцзехе смешанное и состоит из китайцев и тазов, удыхейцев. Китайские фанзы сосредоточены главным образом на левом берегу реки, а туземцы поселились выше, в долине около гор. Здешние манзы очень скрытные, они не хотели указывать дорогу и даже наоборот, всячески старались сбить нас с толку. Все тазы находятся в неоплатном долгу, у них и немилосердно эксплуатируются. Китайцы отняли у них имущество. На задаваемые по этому поводу вопросы тазы отмалчивались, а если и говорили что-нибудь, то украдкой, шепотом, озираясь по сторонам. У них еще живы были воспоминания о тазах, пробовавших было протестовать и мстить насильникам, и за это заживо погребенных в земле. В этот день мы дальше не пошли, и, выбрав фанзу, которая была почище, расположились биваком на дворе ее, а седла и все имущество убрали под крышу. На следующий день... Мы расстались с китайцами, которые этому, видимо, были очень рады. Хотя они и старались быть к нам внимательными, но в услугах их чувствовалась неискренность, я сказал бы даже затаенная злоба. Тропа опять перешла за реку и километров через пять привела нас к тому месту, где отзыхе принимает в себя реку Синанцу, которая течет по продольной долине между Сихоталинем и и хребтом, идущим параллельно берегу моря. Она длиною 75 километров. От места слияния Синанцы с Иодзехе тянутся сначала места открытые и заболоченные. Дальше поляна начинает возвышаться и незаметно переходит в террасу, поросшую редким лиственным лесом. Спустившись с нее, мы прошли еще с полкилометра и затем вступили в роскошный лес. Если я хочу представить себе девственную тайгу, то каждый раз мысленно переношусь в долину реки Синансы. Вверху ветви деревьев переплелись между собой так, что совершенно скрыли небо. Особенно поражали своими размерами тополь и кедр. Сорокалетний молодняк, растущий под их покровом, казался жалкой порослью. Сирень, обычно растущая в виде кустарника, Здесь имело вид дерева в 2,5 метра и в 1 метр в обхвате. Старый колодник, богато украшенный мхами, имел весьма декоративный вид и вполне гармонировал с окружающей его богатой растительностью. Густой подлесок, состоящий из чертового дерева, виноградников и лиан, делает места эти труднопроходимыми, вследствие чего наш отряд продвигался довольно медленно. Приходилось часто останавливаться и высматривать, где меньше бурелома, и обводить мулов стороной. Чем дальше, тем больше лес был завален колодником и тропа не приспособлена для передвижений с вьюками. Во избежание задержек вперед был послан рабочий авангард под начальством Захарова. Он должен был убрать бурелом с пути и где нужно делать обходы. Иногда упавшее дерево застревало вверху. Тогда обрубали только нижние ветви его, оставляя проход в виде ворот. У лежащего на земле колодника обивали сучки, чтобы мулы не попортили ног и не накололись брюхом. После полудня отряд дошел до Лудевы. Она пересекала долину реки Синанцы и одним концом упиралась в скалистую сопку. Лудева была старая и потому следовало внимательно смотреть под ноги, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку. Путеводная тропа привела нас к покинутой зверовой фанзе. Около нее на сваях стоял амбар, предназначенный для хранения запасов продовольствия, зверовых шкур, пантов и прочего охотничьего имущества. Здесь мы и заночевали. Утром спать нам долго не пришлось. На рассвете появилось много мошкары. Воздух буквально кишел ею. Мулы оставили корм и жались к дымокурам. На скорую руку мы напились чаю, собрали палатки и тронулись в путь. По мере приближения к водоразделу угрюмее становился лес и больше попадалось звериных следов. Тропа стала часто прерываться и переходить то на одну, то на другую сторону реки, Наконец, мы потеряли ее совсем. Поэтому я решил оставить Мулов на биваке и на завтра продолжать путь с котомками. Мы рассчитывали в два дня достигнуть водораздела, однако этот переход отнял у нас четверо суток. В довершении всего погода испортилась. Пошли дожди. В верховьях река Синанца с левой стороны принимает в себя целый ряд мелких ручьев, стекающих с сихоты олиня. Выбрав один из них, мы стали взбираться на хребет. По наблюдениям Дарсу, дождь должен был быть затяжным. Тучи низко ползли над землей и наполовину окутывали горы. Следовательно, на вершине хребта мы увидели бы только то, что было в непосредственной от нас близости. К тому же взятые с собой запасы продовольствия приходили к концу. Это принудило нас на другой день спуститься в долину. Двое суток мы отсиживались в палатках. Наружу нельзя было показать носа. По хмурому небу, низко, словно в перегонки, бежали тяжелые тучи и сыпали дождем. Наконец терпение наше лопнуло, и, невзирая на непогоду, мы решили идти назад к морю. Не успели мы отойти от бивака на такое расстояние, с которого в тихую погоду слышен ружейный выстрел, как дождь сразу прекратился, выглянуло солнце, и тогда, словно по мановению волшебного жезла, все кругом приняло ликующий вид, только мутная вода в реке, прибитая к земле трава и клочья тумана в горах, указывали на недавнее ненастье. Утомленные непогодой мы рано стали на бивак, Вечером около нашего табора с ревом ходил тигр. Ночью мы поддерживали усиленный огонь и несколько раз стреляли из ружей. Дня через два мы дошли до того места, где оставили мулов и часть команды. Около устья реки Синанцы мы застали семью, состоящую из горбатого таза, его жены, двух малых детей и еще одного удыхейца по имени Чан Лин. Они стояли на галечниковой отмеле и занимались ловлей рыбы. Не Невдалеке от их стойбища на гальке лежала опрокинутая вверх дном лодка. Белизна дерева и свежие подпалины на бортах ее свидетельствовали о том, что она только что выдолблена и еще не видела воды. Горбатый Таза объяснил нам, что сам он лодок делать не умеет, и для этого нарочно пригласил своего племянника с реки Такема. Поговорив немного с туземцами, мы пошли дальше, а адер остался. На другой день он догнал нас и сообщил много интересного. Оказалось, что местные китайцы решили отобрать у горбатого Таза его жену с детьми и увести их на Иман. Таза решил бежать. Если бы он пошел сухопутьем, китайцы догнали бы его и убили. Чан Лин посоветовал ему сделать лодку и уйти морем. 25 июля мы пошли к китайским фанзам, расположенным около реки Дунгоу, по долине которой идет путь на реку Санхобе. Следующая ночь была темная и дождливая. Тазы решили воспользоваться ею для побега. Совпало так, что китайцы тоже в эту ночь решили сделать нападение и не только отобрать женщину, но и раз навсегда отделаться от обоих тазов. Дерсу как-то пронюхал об этом и сообщил удехейцам о грозящей им опасности. Захватив с собой винтовку, он отправился в фанзу горбатого тазы и разжег в ней огонь, как будто все обитатели ее были дома. В это время тазы тихонько спустили лодку в воду и посадили в нее женщину и детей. Надо было проплыть мимо китайского селения. Ночь была ветреная, дождливая, и это способствовало успеху. Чтобы лодку не было видно, Дерсу вымазал ее грязью и углем. Как ни старались оба охотника, но обмануть собак не удалось. Они учуяли тазов и подняли неистовый лай. Китайцы выскочили из фанзы, но лодка прошла опасное место раньше, чем они успели добежать до реки. Дерсу решил проводить тазов до самого моря. В своей жизни он много раз был свидетелем жестокой расправы китайцев с туземцами. Приблизительно через час лодка дошла до моря. Здесь Дерсу распрощался с тазами и вышел на берег. Опасаясь встречи с китайцами, он не пошел назад по дороге, а спрятался в лесу и только под утро возвратился к нам на бивак. Целый день Дерсу был в каком-то мрачном настроении. Он все время уединялся и не хотел ни с кем разговаривать. Потом он попросил у меня 3 рубля и ушел куда-то. Часа в три дня Десулави и Бардаков пошли экскурсировать по окрестностям, а я занялся вычерчиванием маршрута по реке Синанце. В это время пришел один из стрелков и стал рассказывать о том, что Дарсук... Так всегда они его звали. Сидит один у огня и поет песню. Я спросил солдата, где он видел Гольда. «Далеко», — отвечал он мне. «В лесу около речки». Стрелок объяснил мне, что надо идти по тропе до тех пор, пока справа я не увижу свет. Это и есть огонь Дерсу. Шагов триста я прошел в указанном направлении и ничего не видел. Я хотел уже было повернуть назад, как вдруг слабо сквозь туман в стороне действительно заметил отблеск костра. Не успел я отойти от тропы и пятидесяти шагов, как туман вдруг рассеялся. То, что я увидел, было так для меня неожиданно и ново, что я замер на месте и не смел пошевелиться. Дерсу сидел перед огнем, лицом ко мне. Рядом с ним лежали топор и винтовка. В руке у него был нож. Уткнув себе в грудь небольшую палочку, он строгал ее и тихо пел какую-то песню. Пение его было однообразное, унылое и тоскливое. Он не дорезал стружки до конца. Они загибались одна за другой и образовывали султанчик. Взяв палочку в правую руку и прекратив пение, он вдруг обращался к кому-то в пространство с вопросом и слушал, слушал напряженно, но ответа не было. Тогда он бросал стружку в огонь и принимался строгать новую. Потом он достал маленькую чашечку, налил в нее водки из бутылки, помочил в ней указательный палец и по капле бросил на землю во все четыре стороны. Опять он что-то прокричал и прислушался. Далеко в стороне послышался крик какой-то птицы. Дерсу вскочил на ноги. Он громко запел ту же песню и весь спирт вылил в огонь. На мгновение в костре вспыхнуло синее пламя. После этого Дерсу стал бросать в костер листья табаку, сухую рыбу, мясо, соль. Чумизу, рис, муку, кусок синей дабы, новые китайские улы, коробок спичек и, наконец, пустую бутылку. Дерсу перестал петь. Он сел на землю, опустил голову на грудь и глубоко о чем-то задумался. Тогда я решил к нему подойти и нарочно спустился на прибрежную гальку, чтобы он слышал мои шаги. Старик поднял голову И посмотрел на меня такими глазами, в которых я прочел тоску. Я спросил его, почему он так далеко ушел от Фанзы, и сказал, что беспокоился о нем. Дорсу ничего не ответил мне на это. Я сел против него у огня. Минут пять сидели мы молча. В это время опять повторился крик ночной птицы. Дорсу спешно поднялся с места, и, повернувшись лицом в ту сторону, что-то закричал ей громким голосом, в котором я заметил нотки грусти, страха и радости. Затем все стихло. Дерсу тихонько опустился на свое место и стал поправлять огонь. Накалившаяся до красна бутылка растрескалась и стала плавиться. Я не расспрашивал его, что все это значит, Я знал, что он сам поделится со мною, и не ошибся. — Там люди много, — начал он. — Китайцы, солдаты, понимай, нету, смеяться будут, мешай. Я не прерывал его. Тогда он рассказал мне, что прошлой ночью он видел тяжелый сон. Он видел старую развалившуюся юрту и в ней свою семью в страшной бедности. Жена и дети, зябли от холода. И были голодны. Они просили его принести им дров и прислать теплые одежды, обуви, какой-нибудь еды и спичек. То, что он сжигал, он посылал в загробный мир своим родным, которые, по представлению Дерсу, на том свете жили так же, как и на этом. Тогда я осторожно спросил его о криках ночной птицы, на которые он отвечал своими криками. «Это ханяла, ответил Дерсу. Тень душа — Моя, думай, это была жена. Теперь она все получила. Наша можно в фанзу ходи. Дерсу встал и разбросал в стороны костер. Стало вдвое темнее. Через несколько минут мы шли назад по тропе. Дерсу молчал, и я молчал тоже. Кругом было тихо. Сонный воздух точно застыл. Густой туман спустился в самую долину и начало моросить. При нашем приближении к фанзам собаки подняли громкий лай. Дерсу по обыкновению остался ночевать снаружи, а я вошел в фанзу, растянулся на теплом кане и начал дремать. Рядом за стеной слышно было, как мулы ели сено. Собаки долго не могли успокоиться.